Глава 21 К весне 1975 года Америки снова поплохело. Без размазывания инфляции по всему миру печатать доллар не так весело. И прогретая в последнюю пару лет государственными заказами, дотациями и социальными программами, методички времен Великой Депрессии еще, экономика вошла в штопор. Началось все, как водятся, с экстренной эвакуации акул сол стрит Через окна небоскребов, башкой в асфальт, к огромной радости собравшихся около биржи Зевак с классическими плакатами «Прэйгай, ублюдок!» Биржевой пузырь на этом отрезке от спокойствия кризису получился небольшим. Тупо денег нет капитализацию надувать в десятки раз выше реальной стоимости активов но брокерам и хозяевам инвестиционных фондов хватило. Тяжело, когда ты с утра миллионер и победитель по жизни, а к вечеру обанкротился без всяких надежд поправить дела в приемлемый срок. Не без успехов, сдерживаемая аппаратом президента Форда, инфляция радостно сбросила оковы и уронила доллар на 20% сильно испортив настроение как американцам, так и их капиталистическим партнерам. У Франции, ФРГ, Британии и прочих пока что не пришедших к правильному жизненному укладу стран торговля идет в основном за доллар, но по на годы вперед расписанным и частично уже оплаченным контрактам. Экспортеры ништяков в США терпят огромные убытки, но это компенсируют импортеры в родные страны. Пиндосам контракты пересматривать никто не позволит, а у них самих политического давления на такое не хватит. Короче, всем придется это терпеть и клянчить у правительств дотации. Самым уважаемым предпринимателям и их обязательно дадут, капитализм же, и убытки привычно спишут на население. Больнее всего пришлось, конечно же, южным соседям Америки. Там доцации и прогрева экономики не было, но была, есть и в обозримом будущем будет военная хунта, которая за пару миллионов деградирующих долларов в личный карман готова давить танками и отстреливать из пулеметов, доведенный до отчаяния народ. Голый кнут без пряников. Такой вот у США подход к своим колониям. Мы честно не лезем. Эпоха реал будь она неладна, и договоренности нужно соблюдать. Пиндосы в какой-то момент не удержатся и полезут к нам, и вот тогда наши руки будут развязаны. Жалко Южную Америку, и я утешаюсь тем, что это временно, а еще в тех краях хотя бы тепло. Обольщаться, как всегда, не стоит. Администрация Форда не сидела сложа руки и неплохо воспользовалась спокойными временами. Основное — полностью починили сельское хозяйство при помощи самой настоящей войсковой операции, за загеноцидив вредных кабанчиков. Некоторые зеленые на такое ругались, но спасенные от чудовищ фермеры, которым дополнительно обломились государственные дотации и льготные кредиты, вздохнули с облегчением и возлюбили правительство с новой силой. Великие озера прежними уже не будут, но подряженные маркетологи и подкупленные ученые провели многолетнюю кампанию по приучению американцев к толстолобику. Из озер и ближайших рек теперь только его выловить и можно. Толстолобик — это вкусно и полезно, а увлекательные акции позволят счастливчикам выиграть призы. Что ж, толстолобик — не самая плохая рыба, и свое место на столах американцев благополучно занял. А какая у пиндосов нынче военка? Мы со старшими товарищами время от времени с удовольствием рассматриваем передаваемые нам высокопоставленными американскими вояками и пойманными на компромат или долги профильными учеными документы и уважительно цокаем языками от масштабов попила. Пилят, но надо отдать должное, работают, прокачивают ракеты и штампуют танки. Спутник недавно запустили, немножко умеет фотографировать земную поверхность. Разрешение никчемное, но некоторые мурежи ядерных объектов нам построить пришлось. Наши спутники нынче гораздо круче. Посмотреть, как президент ковыряет в носу на лужайке перед Белым домом, еще нельзя. Но где у американцев чего важного стоит, видно отлично. Спутники запустили и КНДР с КНР, к огромному расстройству корейцев южных. Но тут уж ничего не поделаешь. Европейским союзникам мы космонавтику тоже немного прокачали. Совместно запустили несколько спутников телевизионного направления. И теперь у нас в социалистической части мира есть первый интернациональный канал, где почти нет политики, но много кино, музыки, сериалов и научно-популярных передач. В некоторые часы сигнал, который специально ничем не защищен, накрывает капиталистов. И некоторые тамошние граждане его ловят, кропотливо записывая эфиры на видеомагнитофоны. Лицензию на VHS у нас честно купили все, потому что технология, как ни крути, очень полезна. Такая вот мягкая сила. Не очень-то действенная, но за неимением лучшего сгодится и она. Короче, голода в Америке особо не случилось. Но социально незащищенные славы и населения в кризис всегда страдают больше остальных. Инфляция отразилась на ценах в магазинах, а талоны на еду выдаются в денежном эквиваленте. На талонах так и пишут – 5 долларов, например. Раньше безработная из-за отсутствия образования, из боящих социальных лифтов, негритянская многодетная мама отоваривала один талон парой галлонов молока – Мешком кукурузы и какой-нибудь тушенкой. А теперь только мешком кукурузы. Индексировать талоны в ближайшие полгода нецелесообразно. Форд из телека так и заявил. А потому Америку захлестнула новая волна негритянских бунтов в новом, лишенном расовых предрассудков качестве. Бедняки из белых и латиносов к неграм примкнули. Продив уникальное для этих времен явление толерантные, мультикультурные, этнически разнообразные банды. Полагаю, из этого важные американцы хватались за голову сильнее, чем от привычных уже погромов. Это же настоящее пробуждение классового мышления и зачатки способности отстаивать классовые интересы. Во многом это заслуга Фанки Флейма. Он много лет в верхних позициях чартов, И пусть в телека выпускают очень редко, интервью артисты широко расходились через газеты, на перезаписанных из радиокассетах и по слухам. Этому моему черному другу простить не смогли. На второй неделе Погромов прострелили грудь из чего-то крупнокалиберного во время концерта в оккупированном беднотой Центральном парке Нью-Йорка. Народ от такого беспредела охренел. И погромы, и уличные бои с новой силой охватили всю Америку. Да, гражданский оборот оружия сильно зарегулировали, но в цитадели капитализма достать ствол вообще не проблема. И национальной гвардии с полиции пришлось сильно умыться кровью. Потери, конечно, далеко не в пользу бедняков, за которых мы болели всей страной. Ситуация ужасная. Погибшие и раненые с обеих сторон исчисляются десятками тысяч а правительство пребывает практически в осаде. Все правительственные учреждения огорожены заборами и танками, а гражданам запрещено приближаться к ним ближе, чем на сотню метров. Охрана стреляет на поражение без предупреждения. По охране тоже стреляют, в том числе по танкам из гранатометов, сильно удивляя этим весь мир. По Фанки Флейму дедушка объявил суточный траур, я был ему за это благодарен. Не стесняясь слез, я больше часа показывал в телевизоре наши с негром фотки, памятные моменты совместных выступлений и рассказывал о том, каким душевным мужиком был Джим. У посольства США, там, так как поверенный в дела с минимумом технического персонала и сидит, улучшение дипоотношений не случилось и не случится. Появился мемориал, куда сердовольные советские граждане носили цветы и свечки, а в церквях, даром, что Джим формально лютеранин, прошли молебны. Не только о нем одном, а вообще за упокой погибших американцев. Трогательно. В экопарке «Сокольники» памятник Джиму поставил, как пострадавшему за дело победы мирового социализма. Погромы привели к массовому бегству остатков среднего класса и тех белых, кому было что терять, в белые штаты. В том числе, что несколько неожиданно, в Аляску, где никаких погромов не было. Штат богатый, население в основном белое, и там неплохо. Бежали и в Канаду. Этот мерзкий анклав мирового нацизма держится на удивление неплохо, несмотря на все потрясения. Рыночек — штука беспощадная. И цены на недвижимость в Белых Штатах и Канаде устремились в небеса, так же, как и цены в магазинах. А доллар-то совсем не тот. И за ближайшие месяцы разорится очень много переселенцев, рабочих мест в кризис не прибавляется. Когда погромы начали стихать, тупо пассионарии кончились. Настало время подводить первые итоги, что я с несколько постыдным людей очень жалко злорадством и сделал из телевизора. Один из главных признаков революционной ситуации, как известно каждому советскому человеку, выражается поговоркой «Верхи жить по-старому не могут, а низы не хотят». История многократно подтверждала правоту этой поговорки. В Америке мы наблюдаем уникальную в истории картину. Низы очень хотят жить по-старому, вернувшись в золотые времена Америки, которые она заимела по итогу двух больших мировых войн и последующего этапа геополитической и экономической доминации. Верхи же по-старому жить не хотят. Для этого нужно реформировать экономический базис и политическую надстройку. Не могут жадные до денег и власти буржуи построить социализм. Им это невыносимо. Таким образом, на основании одного только признака мы можем сделать вывод о том, что запрос на революционную ситуацию в США есть, но сама ситуация находится в становлении. Классовое сознание рабочих и фермеров пробуждается и подачки правительства в паре с агрессивной пропагандой теряют эффективность. В дальнейшем эта тенденция будет нарастать, ибо мантры о красной угрозе спаять трещащее по швам общество более не способны совсем. По доведенным до отчаяния американским гражданам стреляют точно такие же американские граждане, по приказу не менее американских граждан. Президент Форд... Будучи политической государственной единицей, второе формально, так-то первое. Лицо комсомола — это вам не частное лицо, пионер. Я вынужден блюсти дипломатию, поэтому замолчал. Дав Кате Солнцевой из-за кадра высказаться о Форде вместо меня. — Вонючий, мерзкий, алчный урод! С руками по локоть в крови! Улыбнувшись, я развел руками. Я тут ни при чем. И продолжу Президент Форд может сколько угодно верещать о несуществующем русском следе. Этим он делает ситуацию только хуже. Американский народ не глуп и прекрасно видит, как Америка скатывается в тоталитарную диктатуру. Не хочется оскорбить наших оккупированных капиталистами товарищей из экономически депрессивных стран и расстраивать соотечественников с дружественными нам народами зловещими предсказаниями но США неотвратимо скатывается в Банановую Республику. В Банановую Республику с огромным арсеналом ядерного оружия и состоящими у власти жадными трусливыми крысами, которые до последнего будут цепляться за утекающие сквозь пальцы власти капитала. Мы не можем вмешиваться и помогать. Это может привести к чудовищным последствиям. Нам остается лишь надеяться, что здравомыслящие силы в Америке не перевелись. И когда революционная ситуация все-таки возникнет, они не дадут жадным старикам забрать с собой на свалку истории всю планету. Мощности ПРО, однако, по всему социалистическому миру, наращиваются согласно плану. Растет сеть бомбоубежищ, проводятся плановые профилактические информационные и учебные мероприятия. Не пренебрегайте занятиями по гражданской обороне, товарищи. С изрядной степенью уверенности можно заявить, что полученные там навыки никогда не пригодятся. Но в нынешней ситуации лучше перебдить. И напоследок, немного размышлений о судьбе Америки. Для капитализма свойственны периоды благоденствия, которые неизбежно сменяются кризисами. Прибегнем к аналогии с паровым котлом. Иногда нужно спускать избыточное давление. За этим давлением в реальной жизни стоят разоряющиеся и умирающие от голода отсутствия перспектив люди. Такова цена за шикарную жизнь привилегированного большинства. Этот процесс кажется цикличным, но это не круг, а спираль. С каждым витком ее кольца сжимаются сильнее, и напряжение растет. Каждый следующий кризис ужесточается, а периоды благоденствия сокращаются. С каждым следующим кризисом народ видит чуть больше, понимает чуть больше. Классовая борьба будет нарастать, и я, как уверен все граждане социалистического мира, от всей души желаю американским товарищам победы. До новых встреч, товарищ! Порядок американцы на великосени. Закончив с этим, президент Форд в акте юродства объявил о своей отставке и досрочных выборах. Снова почти уникальная в истории фигня. Когда такое было? Обычно некомпетентного президента пытаются импичментнуть, спуская тем самым градус напряженности. А здесь он толкнул 40-минутную речь о том, как много хорошего он сделал для страны, Но больше так эффективно работать не может, собираясь сосредоточиться на бизнесе. Короче, я устал, я мухожук. Выборы провели в ноябре, и на них победу одержали демократы. Два крайних срока республиканских кандидатов как-то не способствовали симпатиям Дипстейта. Как и в реальной истории Джимми Картер. В числе первых его с избранием поздравил деда Юра. Очень так ехидно получилось. Леннон сильно переживает и жалеет, что ему в Америку и вообще на ту сторону Земли нельзя. Объявили агентом КГБ и забанили наглохо. По Европам и Азиям катается регулярно, вместе с умничкой Манной, которая подарила Леннону сына. Прописаны они в Испании. Леннон, собака такая, советского уровня налоги, платить не хочет а я не захотел пробить ему специальный режим налогообложения. В Европе прогрессивная шкала более щадящая, и мы подумаем немного открутить и свою, а то кооператоры обижаются. Ну а в родной стране все стабильно прекрасно. Последняя очень важная новинка – камеры наблюдения, которые сильно помогают соблюдать главный принцип юриспруденции – неотвратимость наказания. Пока только в ровных городах, в особо людных местах и у кооператоров побогаче, потому что дорого. А заводы едва-едва выходят на рабочие мощности и требуют расширения. Милый сердцу киберпанк не за горами. И вторым его столпом стала цифровизация. От школ до маленького завода по производству гвоздей в далеких краях родины раскинулись ЭВМ из стандартного образца по 3 помощник электронно-универсальный. Проблема у нас с брендингом, но от этого я только улыбаюсь. Наши корявые аббревиторы не баг, а ФИЧа. Цифровизация пока не несовершенная, нет коммуникаций, и лишь малая часть помощников связана в единую сеть. Перевести документооборот в цифру таким образом невозможно. Поэтому приходится напрягать работников введением одновременно бумажного и цифрового документа оборота. Цифровой в меньшинстве. Только критически важная информация. Локальные данные переводятся по почте и для секретных предприятий курьерами в опечатанных чемоданчиках. На магнитных дисках, но CD потихонечку разрабатывается. Релиз намечен на 80-й год. Одновременно появятся CD-плееры и музыка на дисках. Прекрасный способ усилить впечатление интуристов от Олимпиады. Жилищный вопрос отныне побежден. Да, по всей стране полно бараков и банальных изб, но это дело планово перестраивается. Коммуналок не осталось. Кое-где пришлось сделать перепланировку, потому что коммуналки в два и более десятка комнат не редкость. Теперь там отдельные квартиры, и каждая молодая семья получает сначала однушечку, ее приватизировать нельзя. А после рождения ребенка двушечку, после второго, соответственно, трешечку. Вот их приватизировать уже можно, но с утратой права переселяться при увеличении семьи. В новостройках однушки уже и не закладываем незачем. Маневренного фонда бездетной молодежи хватает, а народ стремится рожать побольше новых советских людей. Не из-за квартир, а из-за ощущения стабильного, безоблачного экономического развития нашей социально ориентированной страны. Широкая сеть подработок для пенсионеров и студентов, нянями, неплохо помогает молодым мамам сокращать декретный отпуск и продолжать строить прерванную беременностью и заботами о младенце карьеру. Это если хочет. Зарплаты пап и размер декретных в рота рота, он у нас нынче 150 аж рублей, позволяют дамам спокойно растить ребенка. Тут возникла небольшая, повеселившая меня проблема. Стремясь осчастливить население семейными грёздышками, Серёжа Ткачев и пинаемое им правительство наплодило ныне ставших избыточными строительных мощностей. Часть перенаправили в Азию. Нашим товарищам еще строить и строить. На условиях самоопокупаемости Мы же не ради прибыли, а ради людей. Другая, пригодная для этой часть, занялась потенциально неисчерпаемой работой, дорожной сетью такой приятно огромной страны. Нередко бесимся жиру, перекраивая города переносами и сносом домов для адаптации к буйно цветущей автомобилизации. Кое-где срываем под корень здоровенные сопки, открывая для городов многие квадратные километры, пригодные для использования площади. — Может, пора съехать из судоплавского дома в собственный? — Не, тут нам с Вилкой Сашкой и доченькой Олечкой веселее.